Медиальная группа мышц. К медиальной группе относятся мышцы, объединенные общей функцией приведения бедра. Дребешковая мышца. (musculus пептинелс. Начинается от лобковой кости, прикрепляется к верхней третьей страховатой линии бедра. Длинная приводящие мышцы, Мускулис аддуктор лонгус. Начинается от лобковой кости, прикрепляется к средней трети хороховатой линии бедренной кости. Большая приводящая мышца, мускулюс адуктор магнус, самая сильная мышца этой группы, тоже начинается от лобковой кости, прикрепляется к хороховатой линии на всем ее протяжении и к идеальному надмыселку бедра. Короткая приводящая мышца, мускулюс Аддуктор Бревис располагается между предыдущими мышцами. Начинаются от лонной кости, прикрепляются к верхней трети страховатой линии. Тонкая мышца – мускулес, дракелис В виде длинной ленты лежит на медиальной поверхности бедра. начинается от лобковой кости, прикрепляются к бугристости большеберцовой кости.